Глава 22. Мы женаты. Мы по-настоящему женаты. Я смотрю на сверкающее обручальное кольцо, которое Люк надел мне на палец в церкви. Потом озираюсь по сторонам. Шатер сияет в летних сумерках. Ансамбль наигрывает лирическую мелодию, все танцуют. Пусть музыка не столь безупречна, как в Плазе, пусть гости не столь шикарно разодеты, но они наши. Все они наши. У нас был замечательный обед. Суп из кресс-салата, ягнёнок и летний пудинг. А сколько мы выпили шампанского и вина, привезённого родителями из Франции. Потом папа постучал вилкой по бокалу и произнёс речь про нас с Люком. Он сказал, что они с мамой частенько спорили, за какого человека я выйду замуж. Исходились они в одном: Придётся бедняги ходить на цепочках. Тут он посмотрел на Люка, и Люку пришлось встать и поддружный смех исполнить пируэт. Папа сказал, что очень полюбил Люка и его родителей, что для него это больше, чем просто свадьба, это союз двух семей. И ещё сказал, что знает: "Я буду верной и надёжной супругой". И припомнил, как в возрасте 8 лет я написала на Даунинг-стрит письмо, предложив своего отца на пост премьер-министра. А ещё через неделю написала снова спросить, почему они не ответили. Тут все снова расхохотались. Затем Люк произнёс речь о том, как впервые под встречал меня в Лондоне, когда я работала журналисткой в финансовом издании. Я тогда спросила директора банка Беркли, почему они не выпускают чековые книжки с модными картинками на обложках, как на мобильниках. Лёк признался, что начал присылать мне приглашения на все подобные мероприятия, даже если они не имели отношения к нашему журналу, просто потому, что я оживляла любую процедуру. Он мне никогда об этом не говорил, но это всё объясняет. Вот почему мне приходилось таскаться на непонятные пресконференции по оценке финансовых ресурсов сталелитейной промышленности. Последним поднялся Майкл. Он представился своим звонким, раскатистым голосом и заговорил о Люке, о том, каких фантастических успехов он добивается, но как нуждается в ком-то, кто бы был бы рядом, кто любил бы его просто за то, что он это он. и не давал бы воспринимать жизнь слишком серьёзно. Потом объявил, какая для него честь познакомиться с моими родителями, столь радушно принявшими двоих совершенно незнакомых людей. Теперь он понимает, от кого я переняла это чисто блумвудовское добросердечие. И ещё добавил, что в последнее время я по-настоящему выросла. что мне пришлось разобраться с весьма заковыристыми ситуациями. Он не будет вдаваться в детали, но я смело бросила им вызов и со всем справилась, не используя карточку Visa, лукаво уточнил Майкл, и весь шатёр взорвался хохотом. А потом Майкл сказал о том, что побывал на многих свадьбах, но нигде ещё не чувствовал себя так хорошо, как здесь. Он знает, что мы с Люком созданы друг для друга, и он обожает нас обоих, и мы сами не знаем, как нам повезло. А если мы обзаведёмся детьми, то они тоже не поймут, какие же они счастливчики. От речи Майкла меня чуть слеза не прошибла честное слово. А теперь мы с Люком сидим на траве, только мы двое, вдали от всех остальных. Мои жутко дорогие туфельки, заляпанные неизвестно чем, а перепачканные клубникой пальчики Эрни оставили отпечатки на моём корсете. Вид у меня, наверное, тот ещё, но я счастлива. И думаю, что более счастливой мне ещё не доводилось бывать за всю мою жизнь. Лёк лежит, опершись на локти, и смотрит в темнеющее небо. "Итак", произносит он, "мы это сделали". Мы это сделали. Цветочная гирлянда свишивается мне на один глаз. Я осторожно отколаываю её и кладу на траву. И без неожиданных происшествий. Знаешь, такое чувство, будто последние несколько недель были каким-то странным сном. Я был целиком поглощён своим миром и понятия не имел, что творится в реальной жизни. Он встряхивает головой. Едва скатушек не съехал. Е2 Ну ладно, съехал. Он поворачивается ко мне. Тёмные глаза поблескивают в сумерках. Я очень многим тебе обязан. Бэкки. Ничем ты мне не обязан, удивлённо отвечаю я. Мы теперь женаты. Это как совместный счёт. Со стороны дома доносится грохот. Обернувшись, я вижу, как папа загружает в машину наши чемоданы. Всё готово к отъезду. Люк тоже оборачивается и спрашивает: "Мне позволено узнать, куда мы едем? Или наш медовый месяц всё ещё секрет?" Вот оно. Последняя часть моего плана. Последняя вишенка на верхушке пирога. "Ладно", говорю я и делаю глубокий вдох. "Значит так. В последнее время я очень много думала о нас, Люк, о браке, о том, как мы будем жить. Останемся в Нью-Йорке или нет?" Что будем делать? Я умолкаю, тщательно подбирая слова. Эй, я поняла, что ещё не готова осесть. Том и Люси попробовали угомониться слишком рано, и что из этого вышло? И маленького Эрни я обожаю, но посмотри, каково приходится с Юзи. Я осознала, что ещё не готова завести детей. Пока ещё нет. А после вы поднимаю глаза. Люк, есть только всего, что я ещё не делала. Я никогда не путешествовала по-настоящему. Никогда не видела мир. И ты тоже. Ты жила в Нью-Йорке, замечает Люк. Нью-Йорк потрясающий город, и я люблю его. Но есть и множество других, замечательных городов по всему миру, и я хочу увидеть их тоже. Сидней, Гонконг. И не только города. Я широко раскидываю руки. Реки, горы, Все красоты мира. Точно, со смехом соглашается Люк. Итак, если сузить это до рамок одного медового месяца, хорошо. Я сглатываю. Вот что я сделала. Я обратила в наличные все свадебные подарки, полученные в Нью-Йорке. Все дурацкие серебряные подсвечники, чайники, всю дребедень и купила два билета в кругосветное путешествие первым классом. Кругосветное путешествие? Лёк по-настоящему ошарашен. Ты серьёзно? Да, кругосветное. Я крепко стискиваю пальцы. Можем растянуть его, насколько захотим. Можно на 3 недели, а можно и на Я устремляю на Лёка взгляд, исполненный надежды. Год. Год? Ты шутишь? Не шучу. Я сказала Кристине Что, может быть, вернусь на работу в Бернис, а может и нет. Она всё поняла. Денни приберётся в нашей квартире и сдаст всё на хранение. Бекки произносит Льюк, мотая головой. Это потрясающая идея, но я не могу просто взять и можешь. Майкл присмотрит за офисом в Нью-Йорке. контора в Лондоне действует сама. Льюк, ты можешь это сделать. и должен. Все так думают. Все? Я начинаю загибать пальцы. Твои родители, мои родители, Майкл, Лорел, Клайф, мой инструктор по вождению. Глаза у люка лезут на лоб. Клайф, твой инструктор по вождению, это неважно, поспешно говорю я. Словом, все. С чьим мнением ты должен считаться? Все полагают, что тебе нужен отдых. Ты работал так напряжённо и так долго. Я подаюсь вперёд. Лёк, самое время это сделать, пока мы ещё молоды, до того, как у нас появятся дети. Только представь себе, мы вдвоём странствуем по свету, любоимся чудесными пейзажами, постигаем другие культуры. Молчание. Лёк нахмурившись смотрит в землю. Ты говорила с Майклом? произносит он наконец. И он действительно не против. Не против ни то слова. Ему остачертело жить в Нью-Йорке, не занимаясь ничем, кроме оздоровительной ходьбы. Лёк, он сказал, что тебе нужен простор, чтобы ты мог свободно дышать, нужны настоящие каникулы. Год, Лёк потирает лоб. Это побольше, чем каникулы. Можно и меньше. Или дольше. Решим по ходу дела. Хоть раз в жизни мы сможем поступить по своему желанию, никаких уз, никаких обязательств, ничего, что нас бы сковывало. Бекке Золадка, окликает меня папа от машины. Ты уверена, что разрешат взять 6 чемоданов? Всё в порядке. Просто оплатим лишний багаж. Я снова поворачиваюсь к Люку. Ну, давай. Какое решение? Несколько мгновений Люк молчит, и моё сердце падает. Мне страшно, а вдруг он превратится в прежнего Люка, упёртого трудоголика Люка. Тут он поднимает голову, и губы его растягиваются в улыбке. А у меня есть выбор? Нет. Я с облегчением сжимаю его руку, никакого Мы отправляемся в кругосветное путешествие. Мы станем путешественниками. Что-то два последних очень лёгкие. Папа размахивает чемоданами в воздухе. В них что-нибудь есть? Нет, они пустые. Я смотрю на Люка, сияя от восторга. Люк, как же это будет потрясающе! Это наш единственный шанс удрать на целый год. Год свободы. Только мы А два необъятных пустых чемодана мы берём, чтобы, мало ли что, объясняю я, может, прикупим пару вещичек по дороге. Путешественники должны поддерживать местную экономику. Я умолкаю, потому что Лёк начинает хохотать. А что? С вызовом говорю я. Это правда? Знаю. Лёк вытирает глаза. Знаю, что правда. Бекки Блумвот. Я люблю тебя. Не забывай, что я теперь Бекки Брендон, отвечаю я. Глядя на своё новенькое кольцо, миссис Ребекка Брендон налёк мотает головой. Есть только одна Бекки Блумвуд. Всегда оставайся ею. Он берёт меня за руки и со странным напряжением смотрит в глаза. Что бы ты ни делала, всегда оставайся Бекки Блумвуд. Ну ладно, а задача на бармачоя. Попробую. Бекки Люк разносится над лужайкой мамин голос. Пора нарезать пирог. Грехом, включай волшебные огоньки. Сейчас, отзывается папа. Мы идём, кричу я. Только венок нацеплю. Дай я. Люк поднимает гирлянду розовых цветов и с мягкой улыбкой обвивает ею мою голову. Глупый у меня вид, я корчу гримасу. Да, очень. Люк целует меня. Потом встаёт на ноги и помогает мне подняться. Идём, Бекки Би. Публика ждёт. В окружении мерцающих волшебных огней мы возвращаемся туда, где в самом разгаре праздник. Ирука Люка крепко сжимает мою ладонь. Конец брачный контракт между Ребеккой Блумвуд и Люком Бренденом. Выдержки. 22 июня 2002 года. Пятый пункт. Совместный банковский счёт. 5.1. Совместный счёт должен использоваться только для необходимых расходов по домашнему хозяйству. Расходы по домашнему хозяйству должны включать в себя юбки от Миумиу, -Миу, новые туфли и другие предметы одежды, которые невеста сочтёт существенными. 5. 2.2. Решение невесты касательно таких расходов во всех случаях является окончательным. 5.3. Вопросы относительно совместного счёта не должны обрушиваться на невесту без предупреждения, но должны излагаться в письменной форме с правом ответа в течение 24 часов. Пункт 6. Знаменательные даты. 6.1. Жених Должен помнить все дни рождения и годовщины событий и отмечать эти даты неожиданными подарками. Неожиданные подарки должны включать в себя предметы, тайно отмеченные невестой в каталогах и журналах, которые непринуждённо разбросаны по дому. 6.2. Невеста должна демонстрировать изумление и восхищение выбором жениха. Пункт 7. Супружеский дом. Невеста должна прилагать все усилия в пределах своих возможностей, чтобы поддерживать порядок и чистоту в супружеском доме. Однако провал попыток следовать этому пункту не будет рассматриваться как нарушение контракта. Пункт 8. Транспорт. Жених не должен комментировать водительские способности невесты. Пункт 9. Общественная жизнь. 9.1. Невеста не будет требовать от жениха запоминания имён и прошлых романтических историй всех её подруг, включая тех, с которыми он никогда не встречался. 9.2. Жених будет прикладывать все усилия, чтобы отводить существенную часть каждой недели на досуг и расслабляющее времяпровождение. 9.3. Походы по магазинам должны рассматриваться как расслабляющее время припровождение